ГОЛОВА ДЕСЯТАЯ Тягловые ящеры бодро топали по тракту, покачивая рогатыми головами и изредка взрыкивая. Дорога стелилась под колеса перегруженных повозок, протянувшись длинной полоской до края горизонта. От жаркого солнца над землей колебалась марево В потоках теплого воздуха очертания предметов изгибались, принимая диковинные очертания. ТИШИНА Только жужжание насекомых, крики погонщиков и скрип колес нарушали тишину над колонной. Уставшим бойцам было не до разговоров. Вопреки ожиданиям легионеров, легат не выдвинулся в сторону Гура. Вместо этого через два дня пришел приказ, предписывающий отправляться к порталу за теранским оружием и грайхами. Две когорты под командованием центурионов Шигикамы и Наракаты отправились за ресурсами, необходимыми в предстоящей войне. Легат перестраховался, выделив столь многочисленное сопровождение, опасаясь диверсии. Сначала солдат обещали отправить морем, но, видимо, что-то не сложилось, и благодаря решению командования солдаты были вынуждены поджариваться на жарком солнышке. «Проклятые командиры!» Выругался Чироки, делая глоток и обливая голову водой из деревянной баклаги. «Чтоб они у шлюх срамную болезнь подцепили! Чтоб кровавым гноем ссать этим уродом! Сейчас плыли бы по морю и горя не знали! Эх!» «Скорее ты побежишь к доктору, слостолюбец ответил Сейджо, разглядывающий через отверстие в тенте обочину дороги. а их наверняка ждут дома миленькие жёнушки. «Всё-то ты знаешь!» — покосился на него Чироки. «Тогда от жены пусть подцепят, то-то веселуха будет!» Чироки заржал, как конь, довольный своей незатейливой шуткой. Сейджо бросил на друга косой взгляд, покачал головой на его скабрёзность и опять выглянул наружу. Дорога была долгой. В принципе, десятку разведчиков грех жаловаться. Каждой манипуле выделили одну повозку для перевозки провианты и воды. Однако из простых солдат лишь они передвигались с относительным комфортом. Другие легионеры бросали на них завистливые взгляды, однако бойцам было все равно. Чироки еще и острить успевал на эту тему. «Должны ему бока намять, если сумеют, конечно». Неплохо устроились парочка магов и несколько сильных одаренных воинов. Они полностью заняли одну из повозок и, судя по хохоту, неплохо проводили время. Командование сквозь пальцы смотрело на их выходки, ведь это элита войск. Вообще практикующие, конечно, сильные бойцы, и мощь их растет от уровня к уровню. Даже одаренный ранга солдат стоит двух-трех сотен бойцов. Однако их основная слабость в том, что они одиночки. Каждый из практикующих шел своим путем развития, и работать командой они не умели. Время тянулось медленно и монотонно. Дни сливались один с другим, и лишь редкие привалы возле рек радовали бойцов, получивших возможность смыть с себя серую корку пыли. И чира не тратил время зря. В дороге он вспоминал заклинания, подходящие для адепта, и подготавливался к переходу на следующую ступень. Получить ранг мага он сумеет. Для этого у него есть все необходимые теоретические знания. Конечно, весьма кстати были бы рецепты эликсиров и ингредиентов, облегчающих переход. Но клановые книги теперь неизвестно где. А открыть родовое имение с библиотекой из толщи гор не хватит сил. Но это дело времени. Повышение ранга на словах достаточно просто. Нужно пройти всего четыре круга. Первый – стабилизация. На этом этапе происходит регулирование, корректировка и упрочнение кристаллического источника. Второе – сродство стихий. Увеличение размеров кристалла. Частичное сращивание стихий. Разметка будущих линий раскола. Третье — осколки. На этом этапе кристалл раскалывается на 7 частей по числу чакр. Происходит их насыщение и увеличение в размерах. Четвертое — темное солнце. Осколки сливаются в один, образуя аморфный источник магии. Внешним видом он напоминает пульсирующий шар, поэтому его назвали темным солнцем. Аморфность обеспечивает более гибкую работу с плетениями и тонкими телами, отчего практикующий приобретает очень многое, а также позволяет комбинировать тьму и выбранную стихию. К сожалению, его навыков не хватало, чтобы кидаться бессловесными заклинаниями. Пока требовалась вербальная активация и жесты, а на это уходило драгоценное время. «Но ничего, все еще впереди», Он достигнет и невербальной возможности создания плетений. Открыв глаза, Ичиро оглядел спящих товарищей. Даже Тассарари Витта, который, казалось, не ведал усталости, притомился к концу похода. Он навалился спиной на куль с пшеном и громко храпел, не обращая внимания на большую зеленую муху, полозавшую по носу. Повозка затряслась и остановилась. «Выгружайтесь!» погонщик откинул полог и заглянул внутрь прибыли мы теперь хоть отдохнем как следует вито открыв глаза бешено взглянул на разбудившего его погонщика и прорычал подъем легионеры выгружаемся выскочив из повозки и чира ощупал языком щель в зубах и сплюнул в серой от пыли слюной недалеко отсюда находится его родная деревенька При мысли о Кайджо Макс сжал кулаки. Вскоре на берегу Арона бойцы разбили лагерь. Сизый дымок потянулся к небу, и навесело потрескивающих кострах забулькали испускающие дурманящие ароматы армейские котлы. Незанятые приготовлением пищи легионеры купались в прохладной воде, приходя в себя от одуряющей жары. После омовения некоторые джигаты начали возносить молитвы покровителям. Чаще всего жертвенная кровь лилась с упоминанием Ракута и реже Ансы. Шагикама и Нараката уехали к местному командиру, подчинявшемуся напрямую королю. Для доступа к порталу необходимо его личное разрешение и предварительная сверка грамот печатей. Только после этого мощные ворота откроются. Высокая каменная стена отгораживала дверь между мирами. Даже отсюда Ичиро чувствовал наложенные на стены защитные заклинания. Поверху ходили воины, а недалеко от стен стояли деревянные казармы с жившими там солдатами. Несмотря на заключенный мир между расами, джигаты не рисковали оставлять портал без охраны. Через три дня был произведен обмен. Хома достались драгоценности, джигатам оружие и грайхи. Самому ичира не удалось попасть к порталу, но, рассказав от свидетелей, он наслушался вдоволь. Причем в правдивости слухов он сильно сомневался. Назад они отправились на кораблях, прибывших из столицы. Бойцы наслаждались отдыхом и перебрасывались шутками. Забринчали кости, и звонкие монеты начали менять владельцев. Капитаны судов неодобрительно поглядывали на игроков, но не мешали легионерам снимать напряжение. Главное, что солдат занят и никому не мешает. И Чиро подошел к борту и заглянул в светлые и обманчиво спокойные воды Арона. В глубине шевелились огромные рыбины, а гигантские крокодилы рассекали водную гладь. Лишь артефакты защищали суда от нападения хищников. Вспомнилось его прошлое плавание по реке, где он выжил лишь чудом. Прикрыв глаза, он словно мантру повторил имена врагов. Придет время, и они захлебнутся кровью. долгое ожидания сделает его месть только слаще. «И что, скучает брат-легионер?» Чироки, шутя, толкнул чира в спину. «Пойдем, сыграем в азар. Только честно!» — кохотнул он. «Иначе опас «Чуть позже, Чироки», — слегка улыбнулся маг. «Дам шанс новичкам выйти из игры». «Мы ждем!» Хлопнув друга по плечу, Чароки вернулся в круг игроков. «О чем задумался ичира Незаметно подошедший Иджо встал рядом с магом и глубоко вдохнул влажный речной воздух. «О месте, дальнейшем пути, войне, своей мечте». Неожиданно вырвалось у Ичиро. Он сам, того не осознавая, по-настоящему начал считать Чироки и Сейджо друзьями. «Везет тебе», — своим обычным холодным голосом ответил Сейджо. «У тебя есть цель в жизни. Я же и сам не знаю, зачем живу. Живая оболочка с выжженным сердцем и замороженной душой. Посмотри на Чироки. Такой горячий и живой». Вся его жизнь — веселье и удовлетворение собственных желаний. Сейджос плюнул за борт и, покачнувшись, пошел вдоль борта. И чира удивленно проводил его взглядом. И что на него нашло? Вечеру суда приплыли к устью арона, впадающего в адгун и легионеры разбили лагерь на берегу озера. Десяток Витта прочесал окрестности и, никого не обнаружив, вернулся обратно. Да и кого можно опасаться в родном королевстве? Разбойников? Смешно звучит. Конечно, опасность могли представлять мутировавшие звери, получившие способность к развитию. Но в здравом умении один зверь не полезет на такое количество джигатов. Так что нечего беспокоиться, и можно спокойно отдыхать. Легионеры крупно ошибались. В эту ночь приключилась... Настоящая резня. Ечира проснулся от воплей, доносившихся со стороны леса. Схватив клинки, он в одних штанах выскочил наружу. Яркое пламя металось в восточной части лагеря. На его фоне были хорошо видны фигурки сражающихся и умирающих бойцов. Неизвестный враг напал на них. За Ечира выскочили его соратники. Вит заорал, приказывая облачаться в доспехи. на чей-то меткий выстрел прикончил его. Тессерарий свалился на бок. Длинная черная стрела по оперению вонзилась в шею, оборвав жизнь командира. Схватившись за горло, легионер испустил дух. Легионеры шустро запрыгнули за палатку и осторожно выглянули из-за угла. «Что происходит?» Худощавый лучник, непонимающе крутил головой, пытаясь увидеть врага. Стрела прилетела оттуда. Сейджо махнул рукой на юг. Враги атакуют с двух направлений. Они идут со стороны озера. Чироки рубанул по спине пробегающего мимо вражеского бойца. Парящая кровь закапала с клинка. Нужно прорываться к повозкам, махнул двуручным мечом Шугут. Огромный меч казался игрушкой в руках этого великана. Главное — защитить груз. Они двинулись в центр лагеря, когда из темноты выбежала Шагикама с отрядом. «Стоять!» — заорал Центурион, махая клинком. «Сбежать вздумали, ублюдки! За мной! Мы должны занять корабли и отплыть в столицу!» «Но груз!» — попробовал возразить простодушный Шугут. «Молчать!» — завизжал Центурион, брызгая слюной. «Если идиот на Раката хочет сдохнуть, то пусть остается!» Недовольно сопя, разведчики последовали за командиром. Шигикама был зол и напуган. Нападение планировалось позднее, когда его уже не было бы в лагере. Кто-то что-то напутал. Во всяком случае, нужно сваливать. Для захвата Грайхов противник должен прислать немалые силы. А отбрехаться перед легатом он сумеет. Главное — выжить. Половина кораблей пылали. Множество плотов колыхались на воде. С уцелевших судов доносились вопли и сыпались трупы. Отряду Шагикама удалось захватить одно из судов, и, бросив половину бойцов, он отчалил от берега. Впрочем, далеко Центурион не уплыл. Огромный гейзер, вырвавшийся из глубин, подбросил кораблик высоко вверх. С палубы посыпались вопившие джигаты. До озера они не долетели. Из воды свились тонкие нити и, извиваясь, взлетели вверх, кромсая тела не хуже острых клинков. Крики прекратились, и части тел шлепнулись в озеро, поднимая кучи брызг. Добравшись до корабля, водяные мечи изрезали его на куски. В воду упала лишь кучка дров. Когда опали волны, бойцы увидели практикующего. Маг небрежно шел по поверхности воды. Вокруг него летало несколько водяных сфер. Легкая улыбка не сходила с его лица. Он словно играл в забавную игру с легкостью круша кораблей и убивая джигатов десятками. Увидев кучку легионеров, макс с ленцой тряхнул рукой, словно смахивая с рукава заполшее насекомое. «Уходите!» — прорычал Ичиро, почувствовав собиравшуюся вокруг врага ману. «Быстро!» — десятки нитию устремились к ним. Пущенная с огромной скоростью вода ничуть не уступала металлу. Ичиро, не шевелясь, смотрел прямо на мага, ожидая удара. Водяные бичи столкнулись с невидимой преградой и разрушились, стекая по телекинетическому щиту. И Чиро с невозмутимым видом щелкнул пальцами и оттолкнул воду. Тысячи желто-красных сверкающих капелек, вобравших в себя свет пожаров веером разлетелись в стороны. Водник хмыкнул и пошагал ближе к берегу. — Я подозревал! — Чироки больно сжал плечо мага. «Сэйджо был прав. Ты настоящий маг!» «Уходите!» — повторил Ичиро. «Я справлюсь с ним!» Сэйджо целое мгновение смотрел другу в глаза, затем кивнул и побежал от берега. Команда устремилась за ним. Ичиро вздохнул с облегчением. Теперь можно за них не беспокоиться. «Будет интересно с тобой разделаться, червь!» Спесиво произнес маг, сложив пухлые руки на животе. «Но так как я весьма великодушен и добр, даю тебе шанс. Сдавайся и будешь моим рабом!» И чира буквально взбесился. «Сколько можно! Каждый, кто норовит его прикончить, желает поболтать, попутно унижая его». Он разделает эту сволочь куски. «Я прикончу тебя, подобие мага», — помрачнел Ичиро. «Ты полукровка! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я адепт Шугасар, уже целое столетие оттачивающий мастерство магии воды. И не тебе...» Водник оборвался на полуслове почувствовав неладное. Ичиро вытянул руку и быстро начертил пальцем запутанную фигуру. Маг использовал поглощение теней. Они сгустились вокруг шугасара, и водник начал тонуть в них. Не теряя времени, Ичиро отправил в противника рой темных стрел. Взмахнув рукой, мак отправил элементали в атаку. Сам же, призвав из-под земли воду, вытолкнул себя на поверхность, превратив ее в лед. Использовав телекинез, Ичиро оттолкнул от себя элементалей и еле успел отразить атаку противника. Маг пустил в него кучу ледышек. Подпрыгнув, Ичиро извернулся в воздухе и пропустил их под собой. Создав в полете темных лыст, он захлестнул шею мага и, захрипев, тот упал на колени. Удавка сотканная из тьмы душила и вытягивала ману из практикующего. Схватившись за горло, мак ухватился за цепочку и вытянул амулет Ракута. После ментальной команды амулет вспыхнул белоснежным светом и хлыстро спался. Откашлившись, мак поднялся на ноги и, вытянув руку, прокричал какую-то тарабарщину. элементали рванули друг к другу и слились в одно человекообразное существо, ринувшаяся на тяжело дышавшего Ичиро. Маг едва успевал уклоняться от ударов элементаля. Водная сущность изгибалась как угодно и ловко орудовала водными бичами. Маг поддерживал стихиаля, швыряя орой ледяных сосулек. Ичиро проявлял чудеса акробатики, уклоняясь от атак. Отпрыгнув подальше, он поднял кучу гальки и швырнул ее в шугасара. макс скрылся за стеной льда от кучи камней. Пока он прятался, Ичиро призвал воздушный смерч и швырнул его во врага. Потоки воздуха начали рвать тело элементаля на капле, и тот тщетно пытался принять прежнюю форму. Вихрь понесся по берегу, унося одного из противников с собой. Ичиро приободрился. «Подыхать ты будешь мучительно!» Невнятно прорычал разъяренный шугасар, сплевывая кровь с осколками зубов. Вокруг его тела начал формироваться ледяной доспех. Водник надежно спрятался под толстой коркой льда. Ичиро вздохнул и вытащил клинки, приготовившись к тяжелому бою. Водный маг был неповоротлив и крепок, словно черепаха. С его ладони срывались морозное пламя и ледяные стрелы. Шугасар яростно ревел и топал, пытаясь убить Ичира. Его искаженное от ненависти лицо в другое время показалось бы даже забавным. Ичира вился вокруг ледяного воина, подобно пчеле, тщетно пытаясь пробить броню. Клинки откалывали лишь мелкие осколки. Нужно ударить чем-то посильнее. Взгляд Ичира уперся за торчавшую из земли вершину валуна. Приложив неимоверное усилие, ему удалось вырвать камень из земли. Напрягшись, он изо всех сил пустил его во врага. Громко хлопнув, камень смазался в воздухе и с оглушительным грохотом, врезавшись в грудь Шугасара, рассыпался в прах. Облако пыли окутало поле битвы. Опершись на меч, и Ичира, тяжело дыша, глядел на место столкновения. Спустя минуты из облака вышел качающийся шугасар. Доспех покрывала сеть трещин, а на лицо словно натянули кровавую маску. Зло оскалившись, чира поднял меч над головой параллельно земле и напитал клинок тьмой, от чего тот охватило темное пламя. Много из техник ему недоступно, но кое-что он может и сейчас. «Шасара!» эн су утрат Ай-ка-э-су!» су прокричал маг и исчез из виду. Смазанная тень мелькнула над землей, и меч глубоко вошел сквозь трещины в тело Шугасара. Тот открыл рот, и из него хлынул алый фонтан. Кровь заполняла полости доспехом, медленно сочасись трещин. Водник упал на колени и завалился на бок. Ичиро вытер трясущейся рукой пот, отбросив в сторону обломленную рукоять меча. Этот бой закончен, но в центре лагеря все еще звенят клинки. Прихрамывая, Ичиро направился по перепаханному берегу в сторону повозок. Битва продолжалась.